Господа присяжные заседатели. Прошу всех встать. Суд продолжается. В первой половине слушания дела мы выслушали показания свидетельниц и претензии к обвиняемому. Из их слов я заключаю, что вышеупомянутый дракон Кролик проявил себя с лучшей стороны, оказав посильную помощь совершенно неизвестным дамам, спасая таким образом их жизнь и честь. Если я правильно понимаю требования потерпевших, они настаивают на непременной женитьбе как естественном продолжении его услуг. По мнению прокурора, законный брак восстановит честное имя драконец, одновременно поставив заслон всевозможным сплетням, домыслам, кривотолкам. На основании всего вышеизложенного, Суд вынужден обратиться к подозреваемому. Вы признаете себя виновным в совершенных поступках. ⁇ «Признаю. Куда денешься? ⁇ Я действительно спочал и ту и другую, но лодскими ног. Между нами тогда ничего такого не было. Я их не разу.. Даже нить смокнул в сюжку. Какая женитьба? За что? А вот это уже не вопрос. От женитьбы, как от тещи, никуда не сбежишь. Примите мой совет, подсудимый. Выберите себе одну, сочетайтесь с ней как положено и живите. Попадется хорошая, будете счастливы при жизни, а если плохая, то после смерти. Все ясно. Завтра же у апостола Павла появится новый оригинальный ангел с большим хвостом, перепончатыми крыльями и аломатными пламенными поцелуями. Кролик не язви. В противном случае буду засчитывать подобные вольности как факт оскорбления суда. Слово предоставляется прокурору. «Ваши требования относительно окончательного приговора?» «Казнь! Таких надменных негодяев надо душить еще в колыбели, пока пищат, на телеграфных столбах вешать смутьянов, по Волге-матушке вниз, в деревянных гробах пускать краснопузых!» Лия лихо рубанула ладонью в воздух. Всех не перевешаешь!» — в тон откликнулся бульдозер, поддерживая комедию в духе революционных событий семнадцатого года. «Давай поднимайся, рабочий народ!» «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону!» Я думал, что сдохну от стыда. Драконицы недоуменно переглядывались, а бедный кролик окончательно повесил голову. Супруги веселились вовсю. С одной стороны, гневно требуя самого сурового наказания, с другой столь же рьяно отстаивая кристальную невинность подозреваемого. Дело дошло до того, что за кролика дружно вступились обе дамочки сразу, подняв чешую дыбом и прожигая неумолимую прокуроршу очень недобрыми, но многообещающими взглядами. Я выжидал. Вероника обещала появиться после обеда, если с ней ничего не случится в пути. Ну, наконец-то! Из-за белого облачка вырулила юная практикантка и после крутого пике акробатическим кульбитом спрыгнула прямо на меня. Я подставил руки, чтобы ее поймать. Али-оп! Как в цирке Дурова. Все присутствующие даже зааплодировали. Мы с Вероникой поклонились публике. «Она будет здесь через несколько минут». «Умница! Ты у меня просто прелесть!» – расщедрился я, потрепав ее по макушке. Ведьмочка счастливо хрюкнула. «Всем встать! Суд идет!» Народ опомнился, лица стали серьезными, поза деловыми, глаза внимательными. Ждут. Итак, после долгого совещания суд все-таки вынес свое непоколебимое решение. Принимая во внимание интимную сложность сложившихся обстоятельств, вынужден объявить следующее. Первое. Дракон-кролик не повинен в том, что оказывал гуманитарную помощь благородным девицам. Второе. Девицы не вправе давить на обвиняемого с целью непременной женитьбы. Третье. Кролик в любом случае обязан окончательно утвердить свой семейный статус чтобы впредь не давать повода для возбуждения подобных тяжб. Если же подсудимый в течение одного месяца по вручении ему протокола решения суда не определится, с кем ему жить, то понесет наказание по статье за распутное поведение, растление и саботаж». Драконицы согласно кивнули. Лия с Жаном церемонно пожали друг другу руки. «Кролик поднял на меня печальные глаза», и жалобно спросил. «Приговор окончательный? Обжалованию не подлежит?» «Нет, но...» «Что «но», милорд, Есть надежда?» «Не совсем. Но есть реальная возможность радикально увеличить выбор», улыбнулся я. «Это как?» заинтересовались все. тень опустилась на землю, словно разъяренная фурия, обдав нас горячей волной песка и пыли. Черная драконица выглядела просто великолепно. Высокая, стройная, сильная, с лоснящейся кожей, свежими шрамами, горящим взором. Одним словом, вылитая на Оми, не влюбиться невозможно. Успела таки. «Я здесь, лорд Скиминог!» «Отлично!» ты прибыла вовремя. Дамы и господа, позвольте мне представить вам нашу хорошую боевую подругу Леди Тень. Она попросилась принять участие в новом походе, хорошо зарекомендовала себя в неравных сражениях с горгульями и вообще проявила полный набор лучших качеств присущих настоящей драконице. Все поклонились. Тина и Туча с некоторой ревностью... Кролик с неподдельным восхищением на умильной морде. А теперь. На поляне заклубился вонючий дым. Меня опять прервали. Ну что за свинство такое, никакого такта и воспитания. Здоровенный черный демон материализовался из ниоткуда. Ужасный хан был изрядно извозюкан в цементе, но это не помешало ему вновь начать с грубостей. Дай мне работу! «Или умри! Отвянь, трудоголик!» — искренне возмутились мои ребята, пока я восстанавливал ровное дыхание, считая до десяти, ибо с языка уже рвались неинтеллигентные выражения, слишком крепкие для присутствующих здесь дам. «Ты что, все сделал?» «Да, несчастный!» «А я это видел?» «А госприемка? Акт подписала?» «А заказчик объект принял?» «А фортификационные, качественные, бытовые, экологические и санитарно-технические нормы соблюдены?» «Ну ты, бюрократ!» — пораженно вытаращился демон. «Да! Милорда на Микине не проведешь! Лордский минок, ни не отпускайте тунеядца, пока лично не посмотрите, что он там понастроил!» Хан начал буреть от обиды, Наверное, не привык к такому фамильярному обращению. Не дожидаясь, пока он дозреет до грома и молний, я шагнул навстречу, широко заявив. «Поехали!» «Уда!» — буркнул демон. «Архитектуру полюбопытствовать!» «Кролик, полетишь со мной. Жан, бери командование на себя, я буду через час. Всем прочим, отдыхать. По моем возвращении выступаем в поход. Эй, хан!» «Слабо ставить меня с драконом к холмам Зингельхофера!» Черный строитель поднял к небу руки, рявкнул нечто невразумительное, и мы с кроликом пришли в себя уже на подходе к холму. Да, крепость не крепость, но бункерок старикан надгрохал что надо. Бывший дом колдуна Якобса теперь напоминал орех. Каменная кладка сложена профессионально, нигде ни щелочки, ров глубиной метров в двадцать, на дне вбитые колья, ни окон, ни дверей, и наружу не пробивается ни звука. — Ты доволен? — Крышу покажи, — потребовал я. Демон щелкнул языком, и мгновение спустя неведомая сила поставила меня на толстое стекло, закрывающее верх крепости. Я заглянул внутрь. У, -у, -у, У нечисти больше, чем опилок в азербайджанском чае. Сдается мне, ребятки трудятся в поте лица, как негры на плантациях. Кто самодельным тараном стенку долбит, кто боевыми молотами по стеклу лупит, кто просто скулит от злобы и отчаяния. А прямо под нами бегает Зингельхофер, всем указывая, командуя, мешая. Носится как чижики угорелые. Удовлетворенно признал я. Итак, госприемку строительного объекта объявляю открытой. Эй, кролик, как тебе наш пожилой корбюзье из союзного Казахстана? Сработано на совесть, милорд. А если какой-нибудь очень летивый все-таки вылезет, я его съем. Ты слышал, хан? «Мой дракон считает, что сможет причинить серьезный вред любому представителю зла, разбившему стекло или выкопавшему подземный ход». «Это не стекло!» — объяснил демон. «Я сделал крышу из цельного пласта горного хрусталя. Его не разбить изнутри. А снаружи?» «Снаружи? Возможно». Значит, непременно укрепить шинами, обручами, ловушками, опутать весь холм колючей проволокой, накопать волчьих ям, понаставить капканов, изрыть все окопами, а для надежности еще и накрыть отвращающим куполом. Да, пока не забыл. Весь фундамент холма заменить на каменный. Люциферу было бы очень горько видеть, что его союзников взяли банальным подкопом, «Записал?» «Да!» — раздраженно ревкнул демон. «Я, конечно, все сделаю, но...» «Клянусь всеми силами ада!» «Если вторая работа не отправит меня совершать настоящее злодейство, я тебя убью!» «В первый раз ты заставил меня спасти зло? Хорошо!» Я построю самую неприступную крепость. Но во второй раз ты обязан приказать мне уничтожить силы добра. Город, крепость, замок, хотя бы один дом. Иначе смерть. Понятненько. А избежав смерти, я таким образом отдам свою душу в лапы Люцифера. Именно хохотнул хан. «Кудля не кинь, все клинь», сочувственно кивнул мой дракон, пока я забирался ему на спину. «Не переживай, это когда еще будет?» «До встречи, бодрый стройбатовец! Кролик, летим домой!» Всю дорогу в полете мы обсуждали его женитьбу. Козе понятно, что ни тина, ни тучи его всерьез не привлекают. Оно вполне естественно, В этом мире подвиги совершаются по 10 раз на день, а уж спасение каких-нибудь невинных девиц, вечно попадающих в самые идиотские положения, происходит не реже 12 раз в неделю. Только дурак согласится жениться на всех. Хоть сразу, хоть в порядке живой очереди, но лично меня от такой обязаловки увольте. Когда я рассказал ему про тень, он не вспомнил ее имя. Но зато покопавшись, как следует, в воспоминаниях детства, и действительно найдя там образ гибкой девочки дракошки, едва не ошалело счастье. Она очень изменилась, да? Стала настоящей красавицей. А ведь была фудчакушенькая. Да-да, друг мой. «Соседские девочки вырастают так незаметно. Еще вчера дергал ее за косички, а уж сегодня, ах! У нее талия, грудь, юбка выше колена и чуть подкрашенные ресницы так и хлопают». «Точно, точно! Как вы думаете, милорь, она меня помнит?» «Ну, вроде бы да». Но она как-то обмолвилась в разговоре, что давным-давно якобы была знакома с белым драконом по имени Кролик, забавно коверкающим слова. Это ее умиляло. «Правда!» — счастливо вздрогнул он. «Она мне так понравилась! Стройная, высокая, вся в черном! Оказывается, это так... Ну, вы меня понимаете?» как мухиня, мухину». «Понимаю. Женщины с хорошей фигурой в облегающем черном платье, костюме, бикини, купальнике, боди, комбидрессе, да в чем угодно. Но мужчины-то действует как вискос на кота. Они бегут, задрав хвосты и жалобно вопят противными голосами, пока не получат желаемое». «Как вы правы!» — философски мурлыкнул кролик. «Мы недолго помолчали, каждый думая о своем». А потом он возобновил беседу. «Я тут на днях пролетал над одной деревенькой вблизи Вошнахауза и встретил вашего друга, доктора Матвеича. Вам привет!» «Матвеич? Маг-ветеринар!» — обрадовался я. «Да ведь мы с ним, черт сколько лет не виделись. Все недосуг — дела, бои, разборки. Как хоть он там». Все в порядке. Чифт Здалев, работает на прежнем месте, специал проведать больную, кстати, вашу бывшую знакомую. Кого? Люну. Я едва не свалился с его спины. Если бы не страховочный пояс, пристегивающий меня к зубцу над хребетного гребня, поминок не избежать. Кролик беспокойно замахал крыльями, тормозя в воздухе. «Что с вами, милет? Вам плохо?» «Где эта деревня?» «Отсюда полдня лету, если на полной скорости, конечно. Я хочу ее видеть». Дальнейший полет напоминал испытание нового сверхскоростного самолета-истребителя. «Белый дракон летел так, что мне пришлось распластаться, борясь со встречным ветром И зажмурить глаза. Один раз мы едва не сбили стайку юных грифонов. Бедняжки с возмущенным писком едва успели уйти с нашего курса, только коричневые перышки взвелись во все стороны. Дважды попадались взрослые драконы, провожавшие кролика удивленно уважительными взглядами. Нечисти не видел ни одной. Да ей глаза-то едва рисковал приоткрывать. На встречном ветру слезы выбивало только так. Но в целом полет проходил довольно гладко. Мчащийся на большой скорости дракон очень комфортабелен, в конце концов я даже задремал. Дрема незаметно перешла в крепкий сон. Я по-прежнему стоял перед маленьким домиком, не выпуская из рук меч без имени, а слева сочувственно улыбался Люцифер. Похоже, наша беседа не окончена и требует продолжения. «Что вы решили, лордский Скиминог? «Ничего». «Что значит «ничего»?» «Наверное, я плохо объяснил вам, что имел в виду», — обезоруживающе улыбнулся владыка ада. «Ведь вы любите ее. Я знаю, действительно любите. Понимаю все ваши проблемы». Жизнь в другом мире, законная жена, малолетний сын, замужество вашей избранницы. По божеским и человеческим законам вы обречены. Слишком поздно, чтобы ваша любовь могла сбыться. Нет, лечь в постель не составит особенных сложностей. А исходя из ваших темпераментов, вы будете хорошими любовниками, но вам этого мало. Вы, ланграф, человек слова и чести. Иметь любовницу для вас недостаточно. Вы непременно захотите, чтобы она стала вашей женой. Вот тут-то и начнутся разные. «Довольно!» — взревел я, замахиваясь мечом на моего всепонимающего собеседника. «Он не защищался». Не отпрыгивал, даже не поднял рук. Я задержал удар, отклонив клинок в сторону. Глаза Люцифера были полны такого сострадания, что я едва не заплакал. Посмотрите! Он указал пальцем на освещенное окошко дома. Я шагнул вперед и прильнул к стеклу. В небольшой комнатке, одетая в ночную рубашку луна, стелила постель. За широким столом спиной ко мне сидел незнакомый мужчина. Луна легла, нырнув под одеяло, посмотрела на него пустым взглядом и повернулась к стене. Мужчина что-то сказал, встал, потянулся, снял рубаху. Мое сердце билось так, что едва не ломало ребра. Он еще раз окликнул Луну, она не отвечала. Мужчина зевнул, И направился к кровати, на ходу задувая свечи. ⁇ Вы еще можете ее спасти, она любит вас. Чего стоят все проблемы высокой политики, когда ваша возлюбленная вынуждена делить ложе с другим? ⁇ Оставь меня! Я был катастрофически близок к тому, чтобы разбить стекло лбом и сказать ей, «Боже, ну что я могу ей сказать?» «Как угодно», он развернулся, «Нет, погоди, в моей голове все перепуталось, добро или зло, враги или друзья, жизнь или смерть, все равно, только бы быть с ней, с ней, с ней! Чего ты хочешь?» «Помочь вам». «Как именно?» Я могу вернуть вас, вашего сына, и вашу избранницу в ваш реальный мир. Полагаю, уж у себя дома вы сумеете найти решение всех вопросов. Это очень хороший шанс. Берите ее, бегите и будьте счастливы. Но разве это все? — удивился я. Все. «Ага, вы, видимо, наслушались церковных баек о продаже душ, адских муках и прочих детских кошмарах. Нет, передайте меч без имени кому хотите, оставьте принцессу на попечение ваших друзей, они способны прекрасно справиться сами, а вам пора. Вот только, чтобы ни у кого не возникало недоразумений «Поставьте подпись на договоре». «У меня нет ручки», — тихо выдавил я, глядя на лист пергамента, появившийся неизвестно откуда и зависший у меня перед глазами. «Ланграфы расписываются кровью». Я медленно положил меч без имени лезвием на левую ладонь, и резко дернул рукоять. Ничего не произошло. Я нажал посильнее. Ничего. Клинок режущий камень, как шоколадное масло, отказывался причинить мне боль. Кровь. Где кровь? Ну же! скорее. Мне нужна кровь. Бешено заорал владыка Ада. Но меч был непреклонен. Грязная пелена спала с моего сознания. — Мы прилетели, милорд! — громогласно оповестил кто-то. Сон кончился.